Роберт Сальватора. цикл «Темный эльф», часть 2. Долина ледяного ветра. Книга 1. Хрустальный осколок. Глава 18. Логово Бигрина. Дзирт и Вульфгар были приятно удивлены, когда они обнаружили черный ход в логово Вербигов. Он располагался на крутом склоне на западной стороне каменного пласта. Кучи мусора и костей были разбросаны по земле, а из пещеры постоянно шла тонкая струйка дыма, смешиваясь с ароматом жареющегося барана. Два товарища спрятались в расщелине недалеко от входа, взглядом обшаривая местность в поисках признаков проявления активности со стороны гигантов. Взошла полная луна, и ночь стала заметно светлей. «Я удивлюсь, если эти тушки сейчас не обедают», — заметил Дроу с кривой ухмылкой на лице. Вульгар встряхнул головой и зазмеялся над сверхъестественным самообладанием темного эльфа. Несмотря на то, что они часто слышали разные звуки из проема, грохот посуды и случайные голоса, ни один гигант не показался из пещеры, пока не взошла луна. Жирный вербик, вероятно повар логова, появился в проходе и вывалил груду мусора из большого железного горшка, пустив его в долгий путь вниз по склону. «Он мой!» – внезапно посерезнев сказал Дзирт. Сможешь отвлечь его?» «Пусть это делает кошка», ответил Вульфгар, не желая оставаться наедине с Пантерой. Дзирт, крадучись, стал пробираться по каменному склону, пытаясь оставаться в тенях. Он знал, что будет уязвим в лучах лунного света, когда доберется до прохода, но подъем был неровным, как он и ожидал, и продвижение было сильно замедленно. Когда он почти добрался до проема, Он услышал, как гигант проявил признаки активности, очевидно поднимая второй горшок с мусором для выброса. Но Дроу некуда было деться. Из пещеры раздался чей-то голос, который привлек внимание повара. Поняв, как мало у него времени, чтобы оказаться в безопасности, Дзирт сделал рывок на последние несколько футов, оставшихся до двери, и спрятался за ней. «Он скоро вернется», — пробормотал про себя Дроу, бесшумно продвигаясь по стене и замерев над входом в пещеру. У подножия склона волнующийся вольгар замер, когда Гвиневар подкралась сзади и прошла мимо него. Спустя несколько минут гигант-повар появился в проходе с очередным горшком. Как только Вербик выбросил мусор, Гвиневар выпрыгнула и оказалась в поле его зрения. Она одним огромным прыжком оказалась у подножия склона. Развернув свою голову в сторону повара, черная пантера издала громкие руки. «Убирайся отсюда, ты паршивая киска!» Огрызнулся гигант, очевидно не впечатленный внезапным появлением пантеры. «Пока я не открутил тебе твою голову и не сварил ее в своем котле!» Но угрозы вербега были бесполезны. И в тот момент, когда он грозил своим огромным кулачищем, и его внимание было полностью сосредоточено на кошке, темный силуэт спрыгнул со стены на его спину. Дроу не понадобилось много времени, чтобы использовать свои скеметары, заставив гиганта улыбнуться от уха до уха. Не издав ни единого звука, вербик рухнул вниз на камни, чтобы навеки заснуть среди гор мусора. Неожиданно Дзирт услышал звук шагов и резко обернулся, молясь о том, чтобы в кухне не появился еще один гигант. Он был в безопасности. Комната была пуста. Гленвар и Вольфгар выглядывали из-за выступа, Он знаками показал им молча следовать за ним. Кухня была маленькой, ну, для гигантов, конечно, и плохо обставленной. У правой стены стоял стол, на котором в беспорядке валялись несколько кастрюль. Далее располагался огромный чурбан с глубоко погруженным в него ржавым зазубленным топором, вероятно, немытым мытым в течение недель. Слева от зирта висели полки со специями, приправами и другими припасами, которые Дроу тут же начал энергично исследовать. В этот момент к нему присоединился Вульфгар, и осторожно заглянул в соседнюю комнату. Она была немного больше, чем кухня. Длинный стол делил комнату на две половины, и прямо за ним, напротив того места, где он стоял, Вульгар заметил вторую дверь. Три гиганта сидели на ближней к Вульгару стороне стола. Четвертый стоял между ним и дверью, и еще двое сидели на другой стороне. Вербиги с жадностью поглощали барана, при этом все время насмехаясь друг над другом и ссорясь из-за каждого куска мяса, Типичный обед для такого сборища. Вульгар с интересом отметил, что вербеги отрывали куски мяса голыми руками. В комнате не было никакого оружия. Дзирт, держа в руках сумку, которую он нашел на одной из полок, вновь обнажил один из своих скеметаров и вместе с Глинвар подошел к Вульгару. «Шесть!» – прошептал Вульгар, указывая на комнату. Могучий варвар поднял Эйджис Фанк и нетерпеливо мотнул головой. Дзирт окинул комнату взглядом и быстро разработал план атаки. Он указал на вульфгара, затем на дверь. «Вправо!» — прошептал он. Затем показал на себя. «За тобой влево!» Вульфгар прекрасно понял его, но удивился, почему он не включил гвинвар. Варвар указал на пантеру. Дзирт просто пожал плечами и улыбнулся. И Вольфгар все понял. Даже скептически настроенный Варвар догадался, что Квинвар сама оценивает обстановку и действует, как сочтет необходимым. Вульгар встряхнулся, чтобы прогнать нервную дрожь из своих мускулов, и сильнее сжал Эджис Фанг. Подмигнув смелому товарищу, он ворвался в дверь и набросился на ближайшую цель. Гигант, единственный из всех, который стоял, успел развернуться и увидеть атаковавшего, но не более. Эджис Фанг, описав дугу с убийственной точностью, врезался в его живот. Затем, двигаясь по инерции вверх, он разробил грудную клетку гиганта. Поплатившись за свою неосмотрительность, огромный монстр, изуродованный и бездыханный, лежал рядом с варваром, который уже планировал свой следующий удар. Дзирт и Гвинвар, последовав за своим другом, обрушились на двух ошеломленных гигантов, сидевших на левом, ближнем конце стола. Дроу резко открыл сумку и бросил горсть ее содержимого в воздух, ослепляя гигантов облаком муки. Ни секунды, ни медля, эльф погрузил свой скимитар в горло одного из вербегов и затем резко вскочил на деревянную крышку стола. Гильмивар атаковала второго гиганта, и ее мощные когти глубоко вонзились в пах монстра. Два вербига на дальнем конце стола первыми успели среагировать. Один взял на себя Дзирта, в то время как второй, невольно становясь следующей жертвой Вульфгара, побежал к задней двери. Вульгар быстро заметил спасающегося гиганта и метнул Эйджи без промедления. Если бы Зирк, ходившийся в конце стола, знал, насколько в этот момент он был близок к тому, чтобы стать случайной целью молота, то возможно у него нашлось бы не одно крепкое словцо в адрес своего друга. Но молот нашел свою настоящую цель, ударив вербига в плечо и отбросив его на стену с достаточной силой, чтобы сломать шею. Гигант, которого атаковал Дирк, Катался по полу, хватаясь за горло В отчаянной попытке остановить поток крови И Гвинвар с такой же легкостью Справилась с другим Теперь оставалось лишь два Вербиг Дзирт сделал сальто в сторону Вербига Ожидавшего на дальнем конце стола С легкостью избежав его захвата И занял позицию между своим противником и дверью. Гигант резко обернулся И вытянул вперед руки, пытаясь схватить его Но скимитары Дроу Уже двигались в своем завораживающем танце смерти С каждым взмахом лезвия Один жирный палец гиганта отправлялся на пол. Вскоре на том месте, где у Вербига были руки, осталось лишь два окровавленных обрубка. Потеряв последнее самообладание, взбешенный гигант стал дико махать своими руками, используя их как дубинки. Дзирт сделал последний выпад в голову, прекратив мучение гиганта. Тем временем последний гигант атаковал безоружного варвара. Он обвил свои мощные руки вокруг Вольфгара и поднял его в воздух, пытаясь выдавить из него жизнь. Вульфгар напряг свои мускулы в отчаянной попытке помешать своему огромному противнику сломать ему кости на спине. Варвару стало тяжело дышать. Разъяренный, он с силой направил свой кулак в подбородок гиганта и занес руку для второго удара. Но тут, движимой силой магии, которую заключил в него Бреннер, магический молот вернулся в его руку. С радостным криком ощутив рукоятку своего оружия, Вульфгар направил Эйджис Фанк в глаз гиганта. Гигант ослабил хватку, пошатнувшись. Мир затуманился от боли перед монстром, и он даже не заметил, как Эйджис Фанк, описав дугу над головой Вульфгара, ударил его в череп. Он почувствовал, как его обдало огненной волной, когда тяжелый молот расколол его голову и отбросил его безжизненное тело на стол, опрокинув при этом на пол всю похлебку и куски баранины. «Не разбрасывай еду!» — крикнул Дирт, притворяясь рассерженным. Бросаясь в попытке спасти от падения кусок мяса, который выглядел довольно аппетитно Внезапно они услышали звук шагов и голоса, приближающиеся со стороны коридора, расположенного за второй дверью «Наружу!» — крикнул Вульфгар, поворачиваясь в направлении выхода «Стой!» — остановил его Дзирт «Веселье только начинается!» Он указал на тусклый и мрачный туннель, который брал свое начало в левой стене комнаты «Сюда! Вниз!» «Быстрее!» Вольфгар знал, что они испытывают свою судьбу, но вновь заметил, что слушается эльфа, и вновь варвар улыбнулся. Вольфгар прошел мимо тяжелых деревянных подпорок в начале туннеля и растворился в темноте. Он прошел около 30 шагов. Гвинвар бесшумно двигалась рядом, когда он понял, что Дзирт не следует за ним. Он обернулся как раз в тот момент, когда Дроу неспешным шагом только выходил из комнаты Минуя деревянные подпорки Дзирт вложил свои скимитары в ножны Вместо них он держал длинный кинжал С наколотым на него куском баранины «Гиганты?» Спросил вульфгар из темноты Дзирт отошел в сторону Встав прямо за одной из массивных деревянных балок «Прямо за мной!» Невозмутимо произнес он Откусывая очередной кусок мяса У отпала челюсть Когда толпа взбешенных вербигов Ворвалась в туннель даже не заметив спрятавшегося дроу. «Я надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь!» — крикнул Вульфгар, разворачиваясь и убегая вглубь коридора, искренне надеясь, что он не приведет его в тупик. Зирт снял кусок баранины с кинжала и нечаянно уронил его на землю, чертыхаясь про себя из-за того, что испортил хорошую еду. Облизав кинжал, он стал терпеливо ждать. Когда последний вербик прошел мимо него... Он выпрыгнул из своего убежища, метнув кинжал в колено замыкающего гиганта и спрятался за балкой на другой стороне. Раненый гигант взревел от боли, но к тому моменту, когда он и его товарищи обернулись, Дроу уже и след простыл. Вульфгар остановился у стены, с легкостью догадавшись, из-за чего прекратилась погоня. Толпа повернула назад, когда обнаружила, что один из нарушителей их спокойствия был недалеко от выхода. Гигант стоял с широко расставленными ногами и держал свою дубину наготове, взглядом обшаривая местность от двери к двери, пытаясь обнаружить, каким путем отступил его противник. Затаившийся сзади него, Дзирт вытащил по маленькому кинжалу из каждого из своих сапог и удивился тому, насколько глупы гиганты, чтобы в течение 10 секунд дважды попасться на один и тот же трюк. Не желая испытывать судьбу, эльф выскочил перед своей следующей жертвой, И прежде чем его товарищи, все еще находившиеся в туннеле, смогли услышать сигнал тревоги, глубоко погрузил одно из лезвий в бедро гиганта, разрезав сухожилия. Гигант пошатнулся вбок, и Дзирт, вспрыгнув на него, восхитился тому, как легко поддались вены тонкому лезвию его кинжала. Но у Дру не было времени на передышку. Оставшаяся группа, пять разгневанных гигантов, бросились к своему товарищу и были уже на расстоянии нескольких шагов. Он погрузил второй кинжал в шею Вербига, Я оглянулся на дверь, ведущую в глубины логова. Ему удалось бы ускользнуть, но первый из приближающихся гигантов уже держал в руках камень и был готов сразу же пустить его в дело. Как правило, вербиги были очень искусны в метании камней, а этот был, вероятно, одним из лучших. Его целью была защищенная голова Дроу, и его бросок был метр. Бросок Вульфгара тоже был точен. Эйджис Фанк переломил хребет замыкающего гиганта, когда тот достиг своего раненого товарища в туннеле. Раненый Вербик, пытающийся вытащить кинжал Дирта из колена, замер, не веря своим глазам, когда его товарищ рухнул с на землю. Краем глаза Дирт заметил приближающийся камень. У него была отменная реакция, и он успел уклонить свою голову от смертельного удара, но тяжелый снаряд, укадив ему в плечо, силой отбросил его на пол. Стены и потолок загружились в диком танце перед его глазами. Он попытался сосредоточиться, понимая, что гигант приближается, чтобы прикончить его. Но все было словно в тумане. Вдруг что-то, лежащее неподалеку от его лица, привлекло его внимание. Он сконцентрировал свой взгляд. Дубинка Вербега. Дроу отполз назад. Быстро он достиг своего оружия. Он знал, что уже опоздал, когда заметил гиганта, занесшего над ним свою дубинку для смертельного удара. Раненый гигант встал в центре туннеля, чтобы встретить варвара. У монстра онемела нога, и он не мог твердо стоять. Эджис Фанк вернулся в руку Ульфгара, предварительно свалив гиганта, и варвар, не замедляя шага, продолжил свое продвижение в сторону комнаты, где ожидали еще двое. Гвенвар проскочила между ног гиганта и выпрыгнула так высоко, как только позволяла ей это сделать силы ее мускулу. Как только Вербик, стоявший над Диртом, начал опускать свою дубинку на распластавшегося на полу эльфа, Дроу заметил, как его лицо внезапно побледнело, а по щеке неожиданно скатилась слеза. Дирт понял, что произошло, когда услышал, как мягкие лапы Гвинвар опустились на стол, и кошка прыгнула вглубь комнаты. Несмотря на то, что второй гигант присоединился к первому и теперь оба занесли свои дубинки для удара, Дзирт получил так необходимые ему несколько секунд времени. Легким движением он вытащил один из скиметаров и вонзил его в пах первого гиганта. Монстр скрючился от боли, защищая Дзирта и принимая удар на приятеля на затылок своей головы. Дроу пробормотал: «Спасибо», сальтом пролетев над его трупом, приземлившись на ноги и снова сделав выдох. На этот раз всем весом следует за лезвие. Промедление стоило еще одному гиганту жизни. Пока ошарашенный вербик, потрясенный, смотрел на свою дубину, по которой стекали мозги его друга, кривое лезвие Дроу вошло ему под ребро, прошло сквозь легкие и достигло самого сердца монстра. Время остановилось для смертельно раненого гиганта. Казалось, что выраненная им дубина целую минуту падала на пол. Словно падающее дерево, Вербик соскользнул со скуметара и стал заваливаться. Он знал, что падает, но казалось, что он никогда не достигнет пола. Никогда не достигнет... Вольфгар надеялся, что достаточно сильно ударил раненого гиганта в туннеле, чтобы на некоторое время выключить его из битвы. У него не было ни единой возможности отвлечься от ударов, которые он едва успевал парировать, стоя сейчас лицом к лицу с двумя гигантами. Он не волновался за свой тыл, несмотря на то, что лежавший в туннеле раненый гигант мог взять его в тиски. В противоположном направлении Дир только что закончил разбираться с другими двумя гигантами. Вольфгар громко засмеялся, когда увидел своего друга, вытирающего кровь с лезвия и направляющегося в его сторону. Один из вербигов тоже заметил темного эльфа и вышел из сражения с варваром, чтобы вступить в бой с новым противником. «Эй ты, коротышка!» «Ты думаешь, что можешь увидеть меня и остаться в живых, чтобы рассказать обо всем?» Взревел гигант. Притворившись отчаявшимся, Дзирт внимательно оглядел его. Как обычно, он нашел легкий способ выиграть этот поединок. Бесшумно крадясь среди мертвых гигантов, Гвенвар пыталась занять наиболее удобную позицию. Дзирт сделал маленький шаг назад, выманивая гиганта под прыжок пантеры. Дубина гиганта опустилась на ребро вульфгара и вмяла его в деревянную балку. Но варвар был гораздо крепче дерева и стоически вынес удар, вернув его с двойной силой противнику. Снова венбук нанес удар и вновь вульфгар провел встречный. Варвар сражался без перерыва уже более 10 минут подряд, но адреналин все еще пульсировал в его венах и словно окрылял его. Он был благодарен тем бесконечным часам, которые он провел в шахтах с Бренером, обрабатывая камень. И бесконечным милим, который он пробежал с Дзиртом во время своих уроков, когда его удары начали сыпаться с усиливающейся частотой на уставшего противника. Гигант приближался к Дзирту. Ну, держись, жалкая крыса! Взревел он. И никаких твоих трусливых фокусов! Посмотрим, как ты хорош в честной схватке! Как только гигант сделал еще один шаг. Динвар прыжком преодолела нескольких оставшихся футов и глубоко погрузила свои клыки в заднюю часть его лодыжки. Повинуясь рефлексу, гигант бросил короткий взгляд на атаковавшего, но быстро поспешил вновь перевести взор на эльфа как раз вовремя, чтобы увидеть дар погружающийся в его грудь. Дзирт ответил на вопрос, застывший на лице гиганта таким же вопросом. «С чего это ты?» «Черт, тебя побери! Решил, что я буду сражаться честно!» Вербик пошатнулся. Лезвие не достигло его сердца, но он знал, что рана была смертельной. Кровь заливала кожаный мундир монстра, и было видно, что он дышит с большим трудом. Дзирт, чередуя свои атаки с Генвар, атаковал и отбегал от неуклюжего монстра, пока пантера бросалась на гиганта с другой стороны. Они, как и Вербик, знали, что этот поединок скоро закончится. Гигант, сражавшийся с Вульгаром, уже не успевал подставлять блок своей тяжелой дубиной под очередной удар в варвар. Вульфгар тоже начал постепенно уставать. Он запел древнюю военную песню Тундры. Песню Темпаса. И ее вдохновляющие нотки воодушевили его на последний штурм. Он дождался, когда Вербик медленно опустил дубину и метнул Эйбис Фанг, затем еще раз. Еще. Вульфгар был на грани изнеможения после третьего броска, но все-таки гигант лежал с пробитой головой на полу. Утомленный варвар оперся на свое оружие и смотрел за тем, как двое его друзей кромсали на куски своего верблюда. «Неплохо!» – засмеялся Вольфгар, когда последний из гигантов рухнул на землю. Дирт направился к варвару, его левая рука безжизненно повисла на боку. Его куртка и рубашка были разорваны в том месте, куда попал камень, и на его незащищенном плече сиял огромный кровоподтек. Вульфгар с волнением посмотрел на ранение, но Дзирт ответил на его немой вопрос, подняв руку вверх, хотя ему потребовалось огромное усилие над собой, чтобы не скорчиться от боли. «Оно быстро заживет», — заверил он Вульфгара. «Лишь небольшой ушиб, и я считаю, что это маленькая плата за тела 13 вербегов». Слабый рев донесся из туннеля. Пока 12, поправил Вульгар. Очевидно, одному навернули недостаточно сильно. Глубоко вздохнув, вульгар поднял Эйджис фанг и направился в туннель, чтобы закончить задание. Подожди, настоял дирт, движимый мыслью, которая не давала ему покоя. Когда гиганты атаковали тебя в туннеле, ты, по-моему, кричал что-то на своем родном языке. Что это было? Вольфгар засмеялся. «Старый боевой клич племени Лостя!» Объяснил он. «Сила моим друзьям и смерть моим врагам!» Дзирт подозрительно посмотрел на варвара и задумался. Мог ли Вольфгар соврать ему? Раненый вербик стоял, опершийся в стену туннеля, когда двое друзей Гвинвар подошли к нему. Кинжал-дроу все еще торчал из его колена, его лезвие застряло между двух костей. Гигант смотрел на приближающихся друзей с ненавистью. Ты заплатишь за это, сказал он Тирту. Бигрин вдоволь наиграется с тобой прежде, чем убить. Будь уверен. Оказывается, он умеет говорить, сказал Дирт Вульгару, и затем Гиганту. Бигрин? Хозяин пещеры, ответил Гигант. Бигрин, хотел бы встретиться с вами. «Это мы хотели бы встретиться с Бигрином, взорвался Вульфгар. «Нам необходимо вернуть один должок. Небольшое дельце, затрагивающее двух дворфов!» Как только Вульфгар упомянул дворфов, гигант прыснул от смеха. Скомитар Дзирта мелькнул и замер в дюйме от глотки монстра. «Лучше убей меня и покончим с этим!» Засмеялся гигант, нисколько не беспокоясь за свою жизнь. Безопотность монстра насторожила Дзирта. Я служу повелителю! заорал гигант. Смерть во славу Акара Кессола! Вульфгар и Дирт тревожно переглянулись. Они никогда не видели и не слышали о такой преданности среди вербегов, и это беспокоило их. Главным недостатком вербегов было их нежелание полностью посвящать себя делу и их неспособность следовать за предводителем. Кто такой Акар Кессол? Спросил Вульфгар. Гигант зло засмеялся. «Терпение! Скоро все города долины ледяного ветра узнают о нем!» «Но ты сказал, что Бигрин хозяин пещеры!» — сказал Дзирт. «Пещеры?» — ответил гигант. «И когда-то племени. Но сейчас Бигрин служит повелителю!» «У нас проблемы!» — шепнул Дирт в ты когда-нибудь слышал, чтобы Вербик-вождь уступал свое лидерство кому-нибудь без боя? — Я боюсь за дворфов, — сказал Вульфгар. Зирт обернулся к гиганту и решил сменить тему разговора, пытаясь извлечь как можно больше информации из Вербика. — Что в конце туннеля? — Ничего, — сказал Вербик слишком быстро. — Это всего лишь место для отдыха. — Предан, но глуп, — отметил Зирт. Он вновь обернулся к Вульфгару. «Мы должны уничтожить Бигрина и любого в этой пещере, кто может вернуться и предупредить этого Акара Кессела». «А что будем делать с этим?» — спросил Вульфгар, но гигант ответил на этот вопрос вместо Дзирта. Движимый славой во имя служения магу, он напряг свои мускулы, игнорируя боль в колени, и бросился на товарищей. Эйджис Фанк сломал ключицу и шею Вербига в тот момент, когда скимитар Дзирта прошел сквозь его ребра а Гвенвевар выпустил ему кишки. Но на лице у мертвого гиганта застыла улыбка. Коридор, располагающийся за задней дверью обеденной комнаты, не освещался, и товарищам пришлось воспользоваться факелом из соседнего коридора. По мере того, как они двигались по длинному туннелю, опускаясь все глубже и глубже в недра горы, Им встречалось все больше маленьких комнат, в основном пустых, но в некоторых стояли деревянные ящики с провизией, кожей, дубинами и копьями. Дирт предположил, что Акар собирался использовать эту пещеру в качестве основной базы для своей армии. Темнота была абсолютно непроницаемой, и Вольфгар, не обладающий инфразрением, в отличие от эльфийского друга, стал нервничать, когда начал гаснуть факел. Но затем они вышли в широкую комнату, самую большую из всех, и неожиданно туннель вывел на открытый воздух. «Мы пришли к передней двери», — сказал Вольфгар. «И она открыта. Ты думаешь, что Бигрин ушел отсюда?» «Тсс», — зашипел Дзерт. Дроу показалось, что он услышал какой-то звук вдалеке справа. Он жестом показал Вольфгару встать в центре комнаты с факелом, а сам спрятался в тенях. Дзирт замер, услышав впереди грубые голоса гигантов, однако не мог понять, почему он не видит их огромных силуэтов. Голоса эхом отдавались в трубе дымохода. «Бигрин?» – спросил Вульфгар, подойдя к Дзирту. «Должно быть», – согласился Дзирт. «Ты сможешь пролезть через дымоход?» Варвар кивнул. Сначала он подсадил Дзирта. Дроу все еще не мог полноценно пользоваться своей левой рукой, и затем последовал за ним, оставив Гинвивар на страже. Дымоход вел вверх на несколько ярдов и затем раздваивался. Один путь вел вниз в комнату, из которой доносились голоса, а второй более узкий на поверхность. Разговор шел на повышенных тонах, и Дзирт опустился вниз, чтобы осмотреться. Вольфгар держал Дроу за ноги, чтобы помочь ему опуститься как можно ниже, так как спуск был почти вертикальным. Подвешенный кверху ногами Дзирт осторожно заглянул из-за края камина в комнату. Он увидел трех гигантов, одного у двери в дальнем конце комнаты, выглядящего так, как будто он собирался уходить, и второго, стоящего спиной к камину, на которого бронился третий, самый огромный и высокий ледяной гигант. Дзирт довольно улыбнулся, зная, что смотрит сейчас на Бигрина. «Чтобы предупредить Бигрина», – защищался меньший гигант, «Ты покинул поле боя!» — ревел Бигрин. «Ты оставил умирать своих друзей!» «Нет!» — протестовал гигант, но Бигрин уже достаточно наслушался. Одним взмахом своего огромного топора он обрубил голову меньшему гиганту. Они нашли Гвинвивар, прилежно стоящий на страже, когда вылезли из дымохода. Пантера повернулась и зарычала, подав знак, что узнала своих друзей и Вульфгар, не приняв радостное мурлыканье за дружественный звук, предусмотрительно сделал несколько шагов назад. «Должен быть боковой туннель, ответвляющийся от главного коридора и ведущий вниз», предположил Дзирт, не имея времени забавляться нервозностью своего друга. «Тогда давай покончим с этим», — сказал Вульфгар. Они нашли проход, как и предполагал Дроу, и вскоре достигли двери, которая, как они предполагали, вела в комнату с оставшимися гигантами. Они хлопнули друг другу по плечу на удачу, и Дзирт в одиночку потрепал Гвинвар по шее, так как Вольфгар отказался от предложения дроу последовать его примеру. Затем они ворвались внутрь. Комната была пуста. Дверь, до этого невидимая Дзирту с его точки обзора в камине, была слегка приоткрыта. Бигрин послал своего последнего оставшегося солдата, через секретную дверь с сообщением для Акара Кессел. Огромный гигант был опозорен, и он знал, что маг не простит ему потерю такого огромного числа, столь ценного войска. Единственным шансом Бигрина было позаботиться о двух воинах, нарушивших его покой, и надеяться, что их головы смогут умиротворить его беспощадного повелителя. Гигант приложил ухо к двери и ожидал, когда его жертвы войдут в соседнюю комнату. Вульгар и Дзирт миновали вторую дверь и вошли в богато украшенную комнату. Ее пол был устлан прекраснейшими мехами и огромными мягкими подушками. Еще две двери выходили из комнаты. Одна была слегка приоткрыта, обнажая за собой темный коридор, а вторая была плотно закрыта. Внезапно Вульгар остановил Дзирта вытянутой рукой и знаком показал не шуметь. Невидимое свойство истинного воина. Шестое чувство, позволяющее ему чувствовать невидимую опасность, остановило его. Медленно варвар повернулся к закрытой двери и поднял Эджис Фанк над головой. Он замер на мгновение и напряг свой слух, пытаясь уловить какой-нибудь звук, чтобы подтвердить свои опасения. Он ничего не услышал, но Вульфгар доверял своим инстинктам. Он выкрикнул хвалу Темпосу и метнул молот. Дверь раскололась на две половины с ужасным треском, и доски вместе с Бигриным посыпались на пол. Дзирт заметил секретную дверь, находившуюся прямо за гигантом-вождем, на другом конце комнаты, и понял, что последний гигант должно быть успел ускользнуть. Быстро Дроу подал знак Пантере. Пантера сразу же поняла, что требуется от нее, одним огромным прыжком перемахнув распростертого на полу Бигрина и выпрыгнув из пещеры. Кровь стекала по голове гиганта, но толстая кость его черепа выдержала смертельный удар. Дзирт и Вульфгар не поверили своим глазам, когда могучий ледяной гигант оперся на руки и стал подниматься, чтобы атаковать их. «Этого не может быть», — сказал Вульфгар. «Этот гигант довольно упрям», — ответил Дзирт. Варвар дождался, пока Эйджис Фанг не вернулся в его руку, и затем вместе с Дроу направился к Бигрину. Гигант стоял в дверном проеме, чтобы избежать окружения. Они обменялись завещими взглядами, и каждый взмахнул своим оружием, демонстрируя серьезность своих намерений. «Ты должно быть Бигрин», — сказал, поклонившись десерт. «Да, это я», — объявил гигант. «Бигрин! Последний соперник в твоей жизни!» «Ты так же самоуверен, как и глуп», — ответил Вольфгар. «Несчастный человечишка!» ответил гигант. «Я раздавлю тебя, как назойливую муху!» «У нас больше поводов, чтобы убить тебя!» невозмутимо произнес Дзирт. С внезапной скоростью и свирепостью, которая удивила его двух противников, Бигрин взмахнул своим огромным топором. Вольфгар сделал шаг назад, а Дзирт поднырнул под удар, но Друг содрогнулся, когда увидел, как лезвие топора выбило огромный кусок из каменной стены. Вольфгар Прыгнул на монстра, как только лезвие топора просвистело мимо него, направляя удар Эйджи с фанга в широкую грудь Бигрина. Гандрогнул, дрогнул, но выдержал удар. «Твой удар должен быть гораздо сильнее, маленький человек, чтобы потревожить меня!» Взревел он, проводя встречный удар топором. Снова Дир поднырнул под удар, однако Вульфгар не успел достаточно быстро среагировать на взмах. Варвар лишь успел выставить молот перед собой, но огромная сила удара тяжелого оружия Бигрина вдавила его в стену. Он без сознания опустился на пол. Дзирт понял, что у них неприятности. Его левая рука все еще была неподвижна, его рефлексы были замедлены от усталости, и этот гигант был слишком силен для него, чтобы парировать его удары. Он сделал выпуски метаром, когда гигант был готов нанести свой следующий удар и затем побежал в главный коридор. «Беги, темная собака!» — ревел гигант. «Я прямо за тобой, я достану тебя!» Бигрин погнался за Дзиртом, предчувствуя легкое убийство. Дроу спрятался в комментар когда достиг главного прохода, и огляделся в поисках места для засады. Он не заметил ничего подходящего, так что он просто прошел по пути до выхода и ждал. «Где ты прячешься?» — крикнул Бигрин, когда его могучая фигура показалась в коридоре. Скрытый тенями Дроу метнул свой пыжал. Он достиг цели, но это едва могло ли остановить Бигрина. Зирд выбежал из пещеры. Он знал, что если Бигрин не последует за ним, он вернется назад. Он не мог оставить Вульфгара умирать. Первые лучи рассвета коснулись верхушки горы, и Зирд был обеспокоен тем, что усиливающийся свет мог расстроить все его планы о засаде. Он забрался на одно из деревьев скрывающие выход, и вытащил второй кинжал. Бигрин выбрался на свет и огляделся в поисках убегающего дроу. «Ты мой паршивый пес! Тебе некуда бежать!» Внезапно Дзирт спрыгнул на монстра, обрушив на его лицо и шею град ударов. Геранс взревел от ярости и резко тряхнул своим массивным телом, посылая Дзирта, который не смог удержаться своей раненой рукой, в долгий полет в туннель. Дроу приземлился на поврежденное плечо и был близок к тому, чтобы потерять сознание от резкой вспышки боли. Он скорчился в попытке подняться на ноги, но наткнулся на тяжелый сапог. Он знал, что Бигрин не мог так быстро добраться до него. Он медленно обернулся, рассчитывая увидеть перед собой нового гиганта. Но взгляды на свое будущее у Дроу переменились, когда он увидел, что над ним стоит вульфгар Сейджи с фангом в руках, и мрачным выражением на лице. Вульгар ни на секунду не отвел взгляд от Канта, когда тот появился в туннеле. Он мой, мрачно сказал варвар. Бигрин выглядел удручающе. Та сторона, куда попал молот, была темной, от запекшейся крови, в то время как другая была вся в небольших дырках, из которых сочилась кровь. Кинжал, который метнул дзирт, все еще торчал из груди Ганта. «Сможешь снова выдержать это?» — крикнул, бросая вызов в Ульфгар, посылая Эйджис во второй полет в сторону гиганта. В ответ Бигрин выпятил свою грудь, пытаясь остановить удар. «Я выдержу любой твой удар!» — взревел он. Эйджис Фанк достиг цели, и Бигрин сделал несколько шагов назад. Молот сломал ребро или два, но гигант даже не заметил этого. Более смертельно для Бигвина было то, что Эйджис Фанк еще глубже протолкнул кинжал Дзирта, лезвие которого замерло в миллиметре от сердца. «Теперь я могу бежать», — прошептал Дзирт в Ульфгару, когда заметил приближающегося гиганта. «Я остаюсь», — настоял варвар без единого намека на страх. Дзирт вытащил с «Отлично сказано, храбрый друг». «Давай заставим понять эту тупую тварь, кто из нас настоящий воин!» «Это будет не так просто, как ты говоришь», — ответил Бигрин. Внезапно он ощутил покалывание в груди, но усилием воли прогнал боль. «Я та тупая тварь, которая вырвет ваши глотки, и думаю, что у вас нет ни единого шанса на победу!» Дзирт и Вульфгар боялись, что это могло быть большей правдой, чем они могли предположить. Они едва стояли на ногах, раненые и уставшие, но все же готовые остаться и закончить дело. Гигант неумолимо надвигался. Внезапно Бигрин понял, что что-то не так, когда он сделал очередные несколько шагов в сторону двух товарищей. Вольфгар и Дзирт знали это тоже, заметив, как широкий шаг гиганта замедлился. Гигант возмущенно посмотрел на них так, как будто его обманули. «Собаки!» Выдохнул он, и из его глотки хлынула кровь. «Какой обман!» Бигрин не успел произнести больше ни одного слова, упав замертво. «Пойдем за пантерой?» спросил Вульфгар, когда они вернулись к потайной двери. Дирц оружал факелы из ветоши, которую нашел неподалеку. «Верь в тень», — ответил он. Гвинвиар не даст уйти Вербегу. К тому же в пещере меня ждет отличное мясо». «Ты иди», — сказал Вульфгар, — «я останусь здесь и буду ждать возвращения пантеры». Дзирт хлопнул своего друга по плечу и направился в глубь туннеля. Дроу запел застольную песню, когда достиг главного прохода, но лишь для того, чтобы усыпить бдительность Вульфгара, так как обеденная комната не была его первой остановкой. Гигант, с которым они говорили ранее, был подозрительно уклончив, когда его спросили о том, что лежит в конце одного из туннелей, которые им еще не удалось исследовать. И Дерд знал, что там может находиться только одна вещь. Сокровищница. Пантера бесшумно прыгала среди камней и с легкостью настигла медлительного гиганта. Вскоре гвидвар могла уже расслышать учащенное дыхание Вербига, когда он делал очередной прыжок или преодолевал препятствия. Гигант спешил к Дейлдроп, чтобы раствориться в открытой тундре. Но он был взбешен тем, что ему приходилось двигаться по труднопроходимому склону горы Кельвина, в то время как совсем недалеко под ним лежала ровная земля долины. Он выбрал более прямой маршрут, надеясь, что это более быстрый путь выведет его к безопасной равнине. Генвар знала горную местность так же хорошо, как и ее хозяин, и знала, где находится логово каждого создания в горах. Пантера уже ясно поняла, что хочет сделать с гигантом. Словно пастушья собака она догнала гиганта и оцарапала его бока, направляя его в сторону глубокого горного водоема. Испуганный Вербик, считая, что смертельный молот или стремительный скеметар уже где-то недалеко, даже не смел остановиться и взглянуть на пантеру. Он слепо следовал по тому пути, который избрала для него кошка. Спустя некоторое время Гвинвар покинула гиганта и широкими прыжками побежала вперед. Когда пантера заметила серебристую полоску воды, она наклонила свою голову и сконцентрировала свои врожденные чувства, надеясь выследить что-нибудь, что могло помочь ей выполнить ее задание. Гвинвар заметила слабое подводное мерцание. Ее острые глаза смогли различить, Темный, длинный, лежащий неподвижный силуэт. Убедившись, что ловушка готова, Гзмидар удобно устроилась на ближайшем уступе и стала ждать. Гигант, тяжело дыша, приблизился к водоему. Он на мгновение замер у кромки, несмотря на свой страх. Ему казалось, что сейчас он был в безопасности на некоторое время. Как только он перевел дыхание, то быстро оглянулся вокруг в поисках признаков погони, а затем снова двинулся вперед. Единственный путь вел через озеро по скользкому стволу упавшего дерева, а все остальные пути для преодоления водоема, несмотря на то, что он был не очень широким, петляли среди выступов скал и огромных валунов и обещали медленное продвижение. Вербик проверил бревно. Оно выглядело крепким, и монстр осторожно начал пересекать водоем. Пантера выжидала, пока гигант не доберется поближе к центру водоема, затем выскочила из своего места и прыгнула на вербега. Гвинвар с трудом приземлилась на удивленного Вербига, глубоко погрузив свои когти в его грудь. Пантера упала в ледяной водоем, но тут же выпрыгнула из опасной воды. Гигант отчаянно взмахнул руками, стараясь удержать равновесие, но затем рухнул, вызвав огромное количество брызг. Случайно гигант задел один из плавающих силуэтов, который ранее заметила Гвинвар. Как только рука Вербега опустилась в воду, предмет, который раньше выглядел как неподвижная палка, быстро задвигался и всей своей пятнадцатифутовой длиной обвился вокруг ганта. Стальные кольца прижали руки Вербега к его бокам и начали безжалостно сдавливать его. Линевар встряхнула капельки замерзшей воды со своей черной блестящей шкуры и посмотрел на водоем. Как только еще одна лента чудовищной звии обвелась вокруг шеи Вербега и погрузила без помощи гиганта под воду, Пантера с удовлетворением закучила, что ее миссия выполнена. С долгим протяжным рыком, возвещающим победу, Вильнювар направилась в сторону логова. Глава 19. Плохие новости. тирт двигался через туннели и уже миновал мертвых гигантов, задержавшись лишь для того, чтобы схватить еще один кусок баранины со стола. Он уже миновал балки и направился вниз в темный проход. Если гиганты спрятали свои сокровища здесь внизу, то комната должна быть укрыта за потайной дверью, а в ней самой, возможно, обитают какие-нибудь жуткие твари, гораздо опаснее вербиков. Туннель был довольно длинным, вел в северном направлении, и Дзирт предположил, что сейчас он двигается под основанием горы Кельвина. Он миновал последний факел, висевший на стене и освещавший мрачный коридор, и был рад темноте, окружившей его. Почти всю свою жизнь он провел в подземном мире, путешествуя по бесчисленным туннелям, лишенных даже слабого луча света, и его большие миндалевидные глаза вели его в непроницаемом мраке более безошибочно, чем по освещенной местности. Коридор неожиданно уперся в зарешоченную обитую железом дверь. Ее металлическая решетка была закрыта огромной цепью с замком. Внезапно Дзирт почувствовал, как чувство вины за то, что он оставил Вульфгара, медленно подкрадывается к нему. У Дроу было две слабости. Трепет, который он испытывал от настоящей битвы, и вторая — дрожь, охватывающая его всякий раз, когда он обнаруживал трофеи своих поверженных врагов. Его не волновало золото или драгоценные камни. Его не интересовало свое благосостояние, несмотря на то, что он хранил все сокровища, которые добыл ранее. Это было простое желание увидеть их в первый раз, рассыпать их горстями и, возможно, найти какие-нибудь невероятные артефакты, которые были потеряны в веках, или, может быть, книгу заклинаний древнего и могущественного мага. Он прогнал от себя чувство вины и достал маленькую отмычку из небольшой сумочки, висевшей на его поясе. Официально он никогда не обучался воровскому искусству, но своей ловкостью и сноровкой не уступал профессиональному взломщику. Руководствуясь своими чувствительными пальцами и острым слухом, ему не составило большого труда вскрыть замок. Через несколько секунд он со звонким стуком упал на землю. Дир внимательно вслушался, пытаясь обнаружить какой-либо звук за дверью. Ничего не услышав, он осторожно поднял решетку и отставил ее в сторону. Прислушавшись еще раз, он обнажил один из своих скиметаров и, затаив дыхание, толкнул дверь. Его дыхание вернулось к нему разочарованным вздохом. Комната освещалась тусклым светом двух факелов. Она была маленькой и пустой, исключая большое окамленное металлом зеркало, стоящее в центре. Дзирт избежал отражения в зеркале, хорошо зная о странных магических свойствах этих объектов, и осторожно приблизился, чтобы рассмотреть его поближе. Оно было размером в половину среднего человека и возвышалось на замысловатой подставке, сделанной из железа. Зеркало приливалось странным мутным светом, и Дзирт почувствовал, что оно представляет из себя нечто большее, чем просто кусок стекла. Внимательно осмотрев его со всех сторон, он не заметил никаких секретных рун или отметок, которые говорили бы о его предназначении. Не заметив ничего необычного, Зирт осторожно шагнул в поле отражения зеркала, Внезапно розовая дымка закрутилась в зеркале, вызывая у наблюдателя ощущение трехмерного пространства, скрытого за плоскостью. Дзерт отпрыгнул в сторону, скорее заинтересовавшись, чем испугавшись, и стал наблюдать за разворачивающимися событиями. Дымка затуманилась и стала сгущаться, словно рождаясь в объятиях неведомого огня. Затем ее центр начал рассеиваться, и появилось четкое изображение человеческого лица, явно какого-то южанина. «Почему ты беспокоишь меня?» – спросила лицо в пустую комнату перед зеркалом. Дзирт сделал еще один шаг вбок, отодвигаясь от границы зоны видимости лица. Ему хотелось встать лицом к лицу с загадочным магом, но он рассудил, что не мог подвести своих друзей, упустив такой шанс. «Встань передо мной, Бигрин!» – приказал маг. Он подождал несколько секунд, явно нервничая, и затем повысил голос – «Когда я узнаю, кто из твоих идиотов так неосторожно вызвал меня, я превращу тебя в кролика и брошу тебя в яму с волками!» В ярости прокричал маг. Зеркало внезапно сверкнуло и вернулось в обычное состояние. Зирт почесал подбородок и решил, что на этот раз ему вряд ли удастся узнать что-то еще. Он рассудил, что риск был и так слишком велик. Когда Зирт возвращался через логово, Он наткнулся на Вульгара, сидевшего рядом с Гвинвивар в главном проходе в нескольких ярдах от закрытой передней двери. Варвар нежно поглаживал плечи и шею пантеры. «Я вижу, что Гвинвивар завоевала твою дружбу», — приблизившись, сказал Дзирд. Вульгар улыбнулся. «Прекрасный союзник», — сказал он, игриво потрепав животное за шею. «Истинный воин!» Он начал подниматься но внезапно был отброшен назад на пол. Взрыв потряс пещеру, когда болт, пущенный из баллисты, врезался в тяжелые двери, разбивая вдребезги их деревянные брусья. Одна из дверей переломилась пополам, а у другой отлетела верхняя петля, оставляя дверь неловко болтаться на втором шарнире. Зирт вытащил стиметарь и встал в защитной стойке над вульфгаром, в то время как варвар пытался вновь обрести устойчивое положение. Внезапно у выхода появился бородатый воин, Его полностью скрывал круглый щит с изображенными на нем кружкой пенищегося Эля, поднятой в одной руке и зазубренным окровавленным боевым топором в другой. «Где вы, жалкие сосунки недоростки?» — крикнул Бреннер, ударив топором по своему щиту. И его клан вторил ему громогласными криками и лязганием оружия. «Успокойся, безумный двор!» — засмеялся Дзир. «Все вербиги уже мертвы». Бреннер заметил своих друзей и спустился вниз по туннелю, а вскоре оставшаяся часть буйного клана присоединилась к ним. «Все мертвы?» — крикнул двор. «Черт тебя побери, эльф! Я так и знал, что ты оставил себе самый лакомый кусочек!» «Что с подкреплением?» — спросил булюгар Бреннер озорно улыбнулся. «Ты нам не доверяешь, парень? Они все лежат в одной дыре, так как погребение было слишком для них». «Выжил только один презренный орк, который будет жить лишь до тех пор, пока не заворочается его язык». После случая с зеркалом, Дзирт был более чем просто заинтересован в допросе орка. «Ты допрашивал его?» — спросил он у Бренера. «Он все еще хранит молчание», — ответил двор. «Но у меня есть несколько приемов, которые развяжут его язык». Дзирт знал, что орки не были преданными слугами. Но очарованные колдовством мага, они могли выдержать любую пытку. Нужно было что-то, что смогло бы разрушить магию. и дзирт уже знал, что могло помочь. «Пошли за Реджесом», — сказал он Бреннеру. «Хафлинг сможет заставить орка рассказать все, что мы хотим знать». «Думаю, что пытка была бы гораздо забавнее», — недовольно произнес Бреннер. Но все же и он был вынужден согласиться с мудрым решением Дроу. Он был не только заинтересован, но и немного взволнован, тогда как никогда не видел, чтобы так много гигантов сплотились перед общим делом. А теперь еще и орки. Дзерт и Вольфгар сидели в дальнем углу маленькой комнатки, так далеко от Бреннера и двух других дворфов, как только могли. Один из отрядов Бреннера вернулся из Ланелливуда с Реджесом в ту же ночь, И, несмотря на то, что они валились с ног от долгого перехода и сражения, все они были слишком взволнованы будущими известиями, чтобы спать. Реджис и пленный орк вышли в соседнюю комнату для частного разговора, как только Хафлинг взял пленника под контроль рубиновой подвески. Бреннер развлекал себя приготовлением нового блюда, тушеного мозга гиганта, кипятив жалкие, отвратительно пахнущие ингредиенты прямо в выскобленном черепе вербега. «Возьмите тож ж себе по голове!» Убеждал он Дзирта и Вульфгара, заметив на их лицах выражение ужаса и омерзения. «Гуй со скотного двора гораздо вкуснее дикого, так как он не пользуется своими мускулами. То же самое можно сказать и о мозгах гигантов». Дзирт и Вульгар никогда не видели подобных вещей, но они не хотели уходить отсюда и пропустить любую информацию, которую мог рассказать Реджис. и поэтому они забились в самый дальний угол комнаты, и тихо беседовали между собой, не желая привлекать внимание дворфа. Бреннер пытался услышать их, поскольку они говорили о чем-то, что довольно сильно интересовало дворфа. «Половина последнего в кухне», — разъяснял Вульфгар, — «и половина для кошки». «А ты взял только половину одного в ущелье», — возразил Дзирт. «Согласен», — сказал Вульфгар, — «и один пополам в коридоре, и Бигрин тоже», — Зирт кивнул головой. «Если сложить все половины и общие убийства, то получится 10 с половиной для меня и десять с половиной для тебя». «И 4 для кошки», — добавил Вульгар. «И 4 для кошки», — повторил дед. «Хорошая битва, друг. Ты прогрессируешь, но я чувствую, что у меня будет побольше битв за плечами, и мой великий опыт, в конце концов, победит». «Зато ты стареешь, Шельф, подразнил его Вульгар. Облокачиваясь на стену, и белозубая самоуверенная усмешка показалась сквозь его светлую бороду. «Это мы еще посмотрим, кто кого победит!» Бреннер тоже улыбнулся спору, развернувшемуся между Дзиртом и юным варваром. Вольфгар не уступал такому опытному воину, как Дзирт Доурден, что вызывало в Дворфе чувство гордости за него. Реджис появился из комнаты, но сейчас его обычно веселое лицо было сереей тучи. И это сразу разрушило беззаботную атмосферу. «У нас проблемы», — мрачно произнес Хафлинг. «Где Орк?» — спросил Бреннер, снимая топор с пояса. «Он там. С ним все в порядке», — ответил Реджис. Орк был счастлив рассказать своему новому другу о планах Акара Кессела по захвату десяти городов и о размерах его армии. Реджис заметно дрожал, когда рассказывал эти новости своим друзьям. Все племена гоблинов и орков, а также все кланы Вербегов со всего региона Хребта Мира, собраны вместе под предводительством мага по имени Акар Кессел», — начал Хафлинг. Дзирт и Вульфгар переглянулись, услышав имя Кессела. Когда Вербиг говорил о нем, то варвар предполагал, что Акар это могучий ледяной гигант. Но Дзирт думал иначе, особенно после случая с Зеркалом. «Они хотят напасть на 10 городов» продолжил Реджис. И даже варвары, возглавляемые каким-то могучим одноглазым вождем, встали на их сторону. Лицо Вольфгара покраснело от гнева и смущения. Его народ сражается на одной стороне с орками. Он знал, о каком вожде говорит Реджис. Когда-то вульфгар принадлежал племени Лося, и однажды ему пришлось нести знамя племени в качестве знаменосца Хиавстага. Дзирт с мучительной болью тоже вспомнил одноглазого вождя. Он положил руку на плечо Вульгара, чтобы приободрить его. «Отправляйтесь в Бриншандер», сказал Дроу Бреннеру и Реджесу. «Люди должны приготовиться». Реджис вздрогнул от безнадежности. «Если рассказы Орка о собранной армии были верны, то даже все десять городов, собравшись вместе, не смогут противостоять нападению». Хафлинг опустил голову и тихо прошептал не желая беспокоить своих друзей. Мы должны бежать. Несмотря на то, что Бреннер и Реджес смогли убедить Кассиуса в важности и безотлагательности своего дела, потребовалось еще несколько дней, чтобы собрать совет. Это было время, самый разгар сезона для ловли рыбы, позднее лето, и все старались поймать как можно большую улов для последней торговли с караваном из луска советники девяти рыбацких поселений понимали всю ответственность за их общины, которая падала на их плечи. Но они с неохотой покидали озера даже на один день. Итак, исключая Кассиуса из Бриншандера, Мулдона, нового советника из лан который считал Реджеса героем своего поселения, Гленсатора из Истхевена, общины, всегда выступавшей за объединение десяти городов, и Агарвала из Тормалайна, который с уважением относился к Бреннеру, Настроение у остальных членов Совета было не из лучших. Кемп, все еще державший зло на Бреннера за инцидент с Диртом после битвы при шандере был особенно раздражителен. Прежде чем Кассиус успел произнести все формальные речи, рассерженный советник из Таргаса вскочил со своего места и ударил кулаком по столу. «К черту все формальности! Обойдемся без них!» — взревел Кемп. «Какого дьявола ты вызвал нас сюда, Кассиус?» «В то время, пока мы рассиживаемся за этим столом, торговцы из Лускана уже готовятся к своей поездке!» «Мы узнали о готовящемся вторжении», — советник Кемп. Спокойно ответил Кассиус, понимая негодование рыбака. «Я бы не вызвал тебя, да и любого из вас в это время года, если бы это не было так важно». «Значит, слухи говорят правду», — усмехнулся Кемп. «Вторжение, говоришь? Ха! Теперь я понял все ваши замыслы!» Он повернулся к Огарвалу. Конфликт между Таргасом и Термалайном обострился в последние несколько недель, несмотря на все попытки Кассиуса помирить их и организовать стол переговоров. Огарвал соглашался на встречу, но Кемп неизменно был против этого. Так что у советника из Таргаса были все основания предполагать, что созыв этого совета был лишь простой уловкой, чтобы заманить его. «Это жалкая попытка!» – взревел Кемп. Он медленно обвел взглядом всех советников. «Я повторяю, это жалкая попытка Огорвала и его сообщников объединиться против Таргаса!» Возбужденной атмосферой всеобщей подозрительности, вызванной резкими высказываниями Кемпа, Шермонт, новый советник Скайр Конига, обвиняющий направил палец на Дженниса Брента и Скайр Данивала. «Какую роль ты играешь в этом предательстве?» — спросил он. Шермонт занял этот пост после того, как первый советник был убит в сражении с лодками из Каэр-Данивала на озере лак -Динишер. Дарим Лугар был другом Шермонта, и политика нового советника по отношению к Каэр-Данивал стала еще более жесткой, чем у его предшественника. Реджес и Бреннер беспомощно сели на свои места, явно смущенные начавшейся перепалкой. Наконец Кассиус со всей силы ударил своим деревянным молоточком по столу, переломив при этом надвое его рукоятку. «Прошу тишины!» — приказал он. «Оставьте ваши бесполезные ссоры и послушайте тех, кто принес нам действительно ужасные новости!» Все остальные немедленно замолчали и сели на свои места. Он перевел свой взгляд на Реджиса. Не на шутку, встревоженный тем, что он услышал от пленного орка, Реджис рассказал о сражениях, которые выиграли его друзья в логове вербегов у Тейлдропа. «И Бреннер захватил одного из орков, который сопровождал гигантов», — многозначительно сказал он. Среди советников, отметивших, что такие разные существа, как орки и вербеги, объединились в одну группу, пронесся вздох удивления. Но Кемп и некоторые другие уже определили для себя истинную цель этого собрания и не обратили на эти слова никакого внимания. «Орк рассказал нам», — мрачно продолжал Реджес, «о приближении могущественного мага Акара Кессела», и его орды гоблинов и гигантов. Они хотят завоевать 10 городов!» Он рассчитывал, что эти слова произведут должное действие на совет. Но Кемп был просто вне себя от ярости. «Мы должны верить словам орка, Кассиус! Ты вызвал нас из озер в такое важное время, чтобы послушать байки какого-то вонючего орка?» «В историю Хафлинга можно поверить с большим трудом», — добавил Шермонт. Все из нас знают, что пленный орк готов наплести любой чуши, лишь бы сохранить свою голову на плечах. «Или, возможно, у тебя есть другие причины?» – прошипел Кемп, снова взглянув на Агарвала. Кассиус, несмотря на то, что ни на секунду не сомневался в истории Хафлинга, молча опустился на свой стул. Он предполагал, что подобное могло произойти из-за внутренней напряженности, сложившейся в окрестностях озер, а также в связи с наступлением торгового сезона». Он устало взглянул на Реджеса и Бреннера и вновь пожал плечами. Точь в точь, как и в прошлый раз, когда заседание превратилось в обычную перепалку. Пользуясь возникшим беспорядком, Реджис вытащил свою рубиновую подвеску из-под жилета и подтолкнул Бреннера. Они с сожалением посмотрели друг на друга. Друзья надеялись, что им не понадобится прибегать к силе магического камня. Реджес ударил своим молотушком по столу и тут же Кассиус передал ему слово. Затем, как он сделал это пятью годами ранее, он вскочил на стол и направился к Кемпу. Но эффект оказался совсем не таким, как ожидал Реджис. За последние пять лет Кемп провел много времени, вспоминая это собрание перед вторжением варваров. Советник был рад тому, как в целом сложилась ситуация, и в действительности понимал, что он и все десять городов были в долгу у Хафлинга за его предусмотрительность. Но все же что-то в действиях Хафлинга не давало покоя Кемпу. Он был довольно неуступчивым человеком, основной страстью которого была даже не так сильно им любимая рыбалка, а сражение. Но его разум был остр и всегда находился на чеку. Он несколько раз наблюдал за Реджесом за последние несколько лет и внимательно слушал рассказы о подвигах Хафлинга в искусстве убеждения. Как только Реджис приблизился, тучный советник отвел свой взгляд. «Исчезни, прохвост!» проревел он, выдвигаясь на стуле из-за стола для предосторожности. «У тебя странная манера убеждать людей в своей точке зрения, но я не попадусь второй раз на твою удочку!» Затем он обратился ко всем остальным советникам. «Остерегайтесь Хафлинга, он точно обладает какой-то магией!» Кем понимал, что он ничем не мог подтвердить свои слова, но он также осознавал и то, что ему не очень-то хочется их доказывать. «Реджес!» Растерянно огляделся вокруг, не зная, что ответить на обвинение советника. Даже Огорвал, советник из Тормолайна, вынужден был признать, что он не желал бы смотреть на Реджиса, не отводя взгляда. «Сядь на место, жалкий фокусник!» — усмехнулся Кемп. «Тебе больше не поможет твоя магия!» Бреннер, хранивший тишину до этого момента, внезапно подпрыгнул с места. Его лицо было искажено яростью. «Это тоже фокус, собака!» — зарычал Дворф. Он сорвал мешок со своего пояса и высыпал на стол перед Кемпом его содержимое — несколько отрубленных голов вербегов. Некоторые советники отпрянули в ужасе, но Кемп остался непоколебим. «Мы и ранее встречались с гигантами, промышляющими грабежами в наших краях», — холодно возразил советник. «Грабители!» — скептически передразнил Бреннер. «Мы положили два десятка этих тварей, не считая орков и огров!» «Заблудшая банда!» Кемпу прямо продолжал гнуть свою линию. «И все мертвы, если верить твоим словам!» «Почему тогда это должно волновать совет? Если ты жаждешь славы, могучий двор, то ты ее получишь!» В его голосе послышались ядовитые нотки, и он наблюдал за багровеющим от злости лицом дворфа с огромным удовольствием. «Возможно, Кассиус мог бы произнести речь в твою честь на какой-нибудь площади при большом скоплении народа». Бреннер ударил кулаком по столу, осматривая взглядом всех людей, стоявших перед ним, с явной угрозой к любому, кто пожелает поддержать Кемпа в его насмешках. «Мы пришли сюда для того, чтобы помочь вам спасти ваши дома и ваш народ», — взревел он. Вы можете послушать нас и попытаться сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти свои жизни. Или вы можете последовать совету этой собаки из Таргаса и оставить все как есть. Но в любом случае, поступайте так, как сочтете нужным. И да помогут вам боги. Он повернулся и не спеша покинул комнату. Суровый тон речи Бреннера заставил многих советников осознать, что его слова не были пустым звуком и не являлись коварным планом, задуманным Кассиусом или еще кем-либо. Но все же гордый и высокомерный Кемп был уверен, что Огорвал и его нечеловеческие друзья, Хафлик и Дворф, прикрываются вторжением для того, чтобы получить некоторое превосходство над преобладающим городом Таргасом, и не собирался создавать своих позиций. К тому же слово Кемпа было вторым по значению среди всех советников 10 городов после Кассиуса, И особенно оно имело большой вес для людей из каэр Конига и Каэр-Данивала, которые нашли опору и покровительство у их более сильного соседа. Реджис наблюдал за разворачивающимся обсуждением с дальнего конца стола, но вера Хафлинга в собственные силы была в нем подорвана, и он отказался участвовать в дальнейших дебатах. В конце концов, каждый из советников определился со своим мнением. Максимум, что удалось Агарвалу, Клисантору и Мулдону выжить из совета – Стало публичное заявление, которое гласило «Должен быть оповещен каждый дом в десяти городах. Пусть народ узнает об этих новостях и пусть они будут уверены, что Бриншандер примет любого человека, пожелавшего искать защиту за его стенами». Реджис обвел взглядом расколовшийся во мнении совет. Хафлинг задумался «Сколь долго смогут продержаться стены Бриншандера, если народ десяти городов не сплотиться перед грядущей опасностью.